почему не отдали грека в руки правосудия, почему апостол говорил, что если кто-нибудь согрешит семь раз, то следует ему семь раз простить, и почему главк сказал Хилону, «Пусть Бог простит тебя так, как я тебя прощаю». Ведь Хилон причинил ему самое страшное зло, какое только может причинить человек человеку. И у Вениция при одной лишь мысли, как поступил бы он с тем, кто, например, убил Балигию,